На другие проблемы у нас оставались. Однажды днем на стоянке я, вспомнив совет одного бывалого человека, снял и решил осмотреть рубашку с внутренней стороны, чтобы проверить, не завелись ли таежные клещи. Тщательно обследовав швы, я быстро обнаружил одного клеща. А вскоре в воротнике еще двух. Значит, от них некуда деться. Поэтому остается одно – как можно чаще проводить операцию по отлову клещей. Что мы и стали делать раз в день постоянно. Хорошо еще, что время активности энцефалитных клещей, как нам сказали, закончилось недели две назад. Поэтому мы выуживали их без каких-либо опасений за состояние своего здоровья. Однако, как выяснилось впоследствии, уже после возвращения из экспедиции, полной безопасности мы чувствовали себя совершенно напрасно к вечеру остановились в распадке ветра здесь не было и воздух лежал неподвижно холодным тяжелым пластом садился туман мы набрали побольше валежника разожгли костер наловчившись сделать это с одной единственной стини и быстро устроили лежбище Сев на ворох березовых веток и вытянув ноги поближе к огню, я вдруг почувствовал, что сильно устал. Посмотрел на товарищей. Да, они тоже устали. Да и как не устать? Есть на ночь не стали. Ну их к Богу в рай эти грибы. Лучше уж совсем не есть ничего, чем давиться, поедая безвкусное варево. Подумал. Интересно. Могу ли я когда-нибудь потом есть грибы? Эта ночь нам показалась теплее. Пламя костра, благодаря нашим усилиям, все время оставалось высоким и хорошо согревало ступни, до нетерпимого жара накаляя подошвы на обуви. А выше колен тело мерзло. И с этим неравномерным прогревом мы не в силах были бороться. Мы уже были готовы со всех сторон обложиться горящими углями и вдобавок красовать их по карманам, не особенно задумываясь о возможных последствиях. Рано утром, когда еще и шести не было, Леша встал, с полузакрытыми глазами вылез наружу, убедился, что дождь, покапавший ночью, теперь перестал, принес корзину с десятком грибов, оставшихся после вчерашнего дня и мы принялись их чистить. У нас появилось новое блюдо, вернее, напиток — чай из смородиновых листьев. На этот куст мы наткнулись случайно во время последнего перехода. Ягод на нем не нашли, а листьев набрали, решив приготовить отвар. Чай получился чудесный. Цвет, вкус, аромат ничуть не хуже, чем у настоящего чая. Так, по крайней мере, нам показалось. Непередаваемым удовольствием пили его. Пока мы с Лешей занимались грибами, Толя взялся за изготовление давно обещанного прибора. Спрашивая его, а что за прибор все-таки будет? Он будет указывать части света. Значит, компас? Нет, он называется прибор для точного ориентирования на местности в трудных условиях. «Трудные условия — это то, что мы все время ходим голодные?» На сей разе получил в ответ лишь презрительный взгляд. «Можно безнаказанно обидеть изобретателя, но безнаказанно обидеть его создание или хотя бы неодобрительно высказаться в его адрес вам никогда не вдастся». «Дай-ка лучше булавку», — угрюмо попросил Коваленко. В одиночестве Толя трудился не слишком-то долго. Через какое-то время он торжествующим голосом разрешил подойти. Приблизившись, я сразу увидел самое последнее слово науки и техники. В крышке от котелка в воде, набранной из родника, плавала булавка. Концы ее были распрямлены. Разумеется, моя булавка ничем не отличалась от всех остальных и не обладала какой-то особой плавучестью, и, видимо, Толя подумал об этом, потому что насадил ее на два маленьких кусочка коры. Стараясь случайно не задеть достоинство изобретателя, я бодро отреагировал, в тайне сожалея о потере булавки, которая, вполне, вероятно, могла бы пригодиться для какого-то полезного дела. И я восхищенно воскликнул. Очень интересно получилось, потом не удержался и спросил. А зачем ты положил ее в воду? Я был уверен, что тайный смысл во всем этом есть. Ты посмотри, как работает, Толя подтолкнул сооружение пальцем. Оно, естественно, поплыло в одну сторону, потом медленнее в другую, и, наконец, замерло. Даже я потолкаю немножко. Робко попросил я его, смутно остерегаясь неожиданных результатов, но готовый как экспериментатор на все. «Да ты посмотри, как точно указывает!» Коваренко был раздражен моей недогадливостью. Я оглянулся. Действительно, острие булавки непостижимой точностью указывала на Алексея, которому именно сейчас, впервые за истекшие дни, вздумалось расчесывать бороду. Увидев их, сопоставив все это, я подивился наблюдательности и проницательности прибора. Вот тут север, уверенно сказал Коваленко и ткнул пальцем в небо. А там юг, я тоже ткнул пальцем, но в противоположную сторону. А вон там Москва. А без прибора ты сейчас мог бы это сказать? Не без злорадства спросил автор прибора. Небо было сплошь замазано тучами, поэтому я решил промолчать. А прибор работает в любую погоду, беспощадно добил меня изобретатель. Короче, ночью Толя вставал погреться к костру и застал кусок чистого неба. Ему повезло, он нашел полярную звезду. Потом заметил дерево, находящееся точно над этой звездой. Таким образом удалось точно узнать, где север а утром, сделав прибор, определил, с какой связью находится местоположение дерева и кончик булавки. Они совпадали. Я был совершенно потрясен изобретением Толи и не собирался это скрывать. Увидев мое замешательство, он объявил, «Но это еще не прибор, это только его имитация. Увидишь еще, что я сделаю?» Я и представить не мог, «Что возможно сделать еще из этой булавки?» И осторожно задал вопрос. Да нет, бесполезно. Если Коваленко не захочет сказать, и под пыткой слова не вытянешь». Он осторожно завернул булавку в платок, воду выпил, а крышку вернул в котелку. За завтраком ели диетический грибной супчик, приготовленный Алешей. С удивлением отмечаю, Тут появились какие-то новые вкусовые оттенки. Можно было бы, конечно, попытаться отнести их насчет возросшего мастерства нашего повара. Но распробовав, мы поняли, что дело в самих грибах. До сих пор мы ели одни подберезовики и подосиновики, пренебрегая маслятами и близкими их родственниками, маховиками. Когда благородные грибы в корзине всякли, Мы, чтобы не ходить далеко, набрали вокруг стоянки маслят. Они-то и придали свежий вкус ступу. А на десерт Алексей подал смородину. По три штучки на брата. Столь мизерная доза объясняется вовсе не заботой о наших желудках, а тем, что это было все, что удалось нам найти. Да и тот куст черной смородины, неведомо откуда взявшийся на нашем пути, был бесценным подарком. Листья, из которых Леша заваривал чай, как их не берегли, все же кончились. И только теперь, повстречав еще один куст, мы смогли сделать новый запас. Славно попили ароматного чая. Стало почти хорошо. Почему-то после этого напитка мы неизбежно начинаем говорить о всевозможных гастрономических прелестях цивилизованной жизни. Есть в ней, конечно, достоинства. И снова в дорогу. Каждый день после завтрака мы покидали место ночлега, хотя уже успевали привыкнуть к нему и уходили в том направлении, какое выбрали. Исключение составляли те дни, когда нас держал на привязи дождь. Мы не могли пока еще довериться Толиному прибору, его надо было проверить, а для этого нужен хоть один солнечный день, хоть одна ясная ночь. Да что там день или ночь, хотя бы час, хотя бы минута, на небо не оставляла ни малейшей надежды.